Летит в бесконечных небесных просторах, и судьба Земли может зависеть от того, что творится в небе. Люди уже смеялись. Бульварные газетенки, конечно, прибирали, как всегда, мальчишки-газетчики, еще и того больше. Но то, что какое-то небесное тело летит навстречу Земле, было, по-видимому, фактом. Подробностей никто не знал, и неизвестно было, чем все это кончится. В мир вошла тревога.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 Напа, старейшая Абастуманская обсерватория. Когда Тюменив подошел к башне, уже совсем стемнело. Он поднялся на три ступеньки и открыл двери. Внутри башни было темно и прохладно. В щели на фоне звездного неба выделялась труба большого телескопа, направленного вверх, как ствол зенитного орудия. Было тихо.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 Кивнув головой, Тюменив молчит. Он не любит, когда мешают. «Давно нашли бы, если бы послушались моего совета. Дайте объявление. Пропала комета Елена. Нашедшим будет выдано вознаграждение. Последний раз видна была на небе три года назад, 14 июля. Была открыта шесть лет тому назад заслуженным деятелем науки, профессором Тюменевым. Тюменив нетерпеливо повернулся в кресле. «Пустомелье», — подумал он, и, сдержав себя, продолжал наблюдение.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 Но радость его была прежде временно. Странная находка. Опять он поет. Архимед! Да, поди сюда. Тюменев оттянулся на спинку кресла в ожидании племянник. Шаги Архимеда гулко отдавались в обсерватории. К вашим услугам, дядюшка. Дядюшка Иван Иванович. Ах, прости, дорогой, мы задумался. И не слыхал, как ты подошел. Закончил вычисление? Да.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 В момент появления двойная звезда была обращена к Земле своим голубым Солнцем, а затем Красное Солнце начало покрывать собой голубое. Дальнейшие исследования ясно показали, что звезда продолжает лететь к нашей Солнечной системе с небывалой в летописях астрономии скоростью. Теперь звезда Аббас Тумани была видна в телескоп уже настолько отчетливо, что ее могли заметить и другие астрономы. Тюмениев решил, что настало время оповестить мир о новой звезде,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 Заботливая Елена Гавриловна начала замечать, что Иван Иванович снова становится рассеянным, задумчивым и забывает даже о любимой клубнике со сливкой. «У нас в небе совершаются большие события», — начал он, глядя со щуренными глазами на заходящее солнце. «Мы усиленно изучаем звезду. Я наблюдаю ее в телескоп, Аркусов фотографирует, Архимед вычисляет без конца. Мы опередили иностранных астрономов.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 Елена Гавриловна насторожилась. «Нам, земным жителям, — продолжал он, — предстоит пережить исключительные события, быть свидетелями необычайных явлений. Такие события происходят один раз в миллионы миллиардов лет, и мы можем понять, какой интерес и какую ценность для науки они представляют». «Да, вблизи Солнечной системы пройдет двойная звезда, и ты будешь наблюдать ее», — сказал Елена Гавриловна. Но «Вблизи».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 В ответ послышался вздох и короткое всклипывание. «Доработался. Придется завтра пригласить врача», — умолила Елена Гавриловна и сказала словно простуженным голосом. «Это ты серьезно, Иван Иванович?» «Совершенно серьезно. Вот именно. Но на чем же ты полетишь? Ведь межпланетные ракеты еще не изобретены». «К сожалению, да. Но у меня есть план. Признаюсь, очень смелый и необычный».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 «Голову в сторону Елены Гавриловны! Мне шестьдесят, а ведь каждому из них нет и тридцати, и они не задумываются!» Опершись одной рукой на перила, Аркусов ловко перепрыгнул, разыскал на веранде выключатель и зажег свет. Лицо Елены Гавриловны выражало смятение, а глаза Ивана Ивановича горели молодым задором. «Да, да-да, я предлагаю вам не больше, не меньше, как лететь со мной на звезду об эстумане. Вот именно!»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 Большее солнце было окрашено в красный цвет, меньше — в голубой. Небо бледнело. Угасала двойная звезда. Наступал рассвет. Пора кончать наблюдение. «Архимед!» — крикнул Тюменев. «Архимед!» «Его еще нет!» Иван Иванович послышался из лаборатории. Голос Аркусова. «Как это еще нет?» «Уже ушел, хотите вы сказать?» «Ах, да!» ну, вот именно!» В полголоса сказал Аркусов, повторяя любимую фразу.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 Единственный в жизни не только нашей, но и всего человечества. Марш домой и ложись спать. А завтра со свежей головой садись за вычисление. И Тюменев почти вытолкнул Архимеда из обсерватории, крикнув в темноту. «Вот именно!» «Ну и ветер! С ног валит!» — сказал Аркус, входя в обсерваторию. «И не то еще будет!» — ответил Тюменев, поднимаясь с кресла. «Звезда работает!» «Позвольте проводить вас до Иван Иванович. Благодарю вас, не беспокойтесь. Сам дойду».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 — Отсиживаться не согласен, — сказал Тюменев. Елен Гавриловна, наверное, волнуется. — Я иду. А вы как хотите. — Но ведь мы и дверь открыть не можем. — И не нужно. Вот люк. Он ведет в подвал, в машинное отделение. Ну а из подвала дверь выходит на запад, а ветер дует с востока. Тут и дверь мы уж наверняка откроем. — Идем. Сквозь воздушный поток. Высокая железная дверь подвала была открыта на стежке.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 И они благополучно прошли несколько шагов вдоль стены круглой башни. Но, как только обогнули ее, ветер со свистом ударил в грудь и в лицо. Тюменев согнулся под прямым углом и зажагал вперед, но скоро почувствовал, что задыхается. Попробовал идти задом и тотчас был сбит с ног порывом ветра. Таркусов помог подняться. Тюменев уже и не возражал против его помощи. «Прикройте рот носовым платком!» — крикнул Аркусов, поддерживая старого астронома.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 В синем небе с необычайной скоростью пролетали обрывки белых, как вата, облаков. Путникам нужно было пройти от обсерватории до леса шагов двести по открытому месту. «Хватит ли у старика сил?» – подумал Аркус. «В лесу будет потише, но там того и гляди придавит падающее дерево, или на голову толстый сук, а за первой полосой леса снова открытое место? Нет, не дойдет Тюменев». Со стороны корпуса главного здания едва донесся заглушенный бурей крик. Аркусов оглянулся, крепко держась за каменную балюстраду. На нижней веранде стояли молодые сотрудники обсерватории и предостерегающие кричали. Кто-то махал рукой. Аркусов начал опасаться уже не только за Тюменева, но и за самого себя. «Иван Иванович, вернемся!» — крикнул он в ухо Тюменеву. «Я вас не держу!» — отвечал неистовый старик. И еще больше, стал пробираться вперед. Идти против течения бешеного горного потока было бы нетруднее, но Тюменев шел. Смогли вернуть циркус. И цепляясь друг за друга, друг друга подталкивая и поддерживая, падая и с трудом поднимаясь, шаг за шагом продвигались они вперед и наконец достигли полосы леса. Здесь было тише, дышалось легче, но дорожка была завалена буреломом. ежеминутно приходилось перерезать через поваленные деревья и груды мусора и делать обход из-под. Обнаженных корней старой сосны, наполовину расщепленной и обугленный, давним ударом молнии вытекал родник. Вода его, насыщенная газами, бурлила, шипела, пузырилась и стекала вниз серебристым ручейком. Еще вчера этого родника не было. Наверное, нарзанный источник, новый родник, рожденный звездой, — подумал Тюменев. На совершенно ровном месте Аркусов оступился, громко вскрикнул, сделал шаг, снова вскрикнул и опустился.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 Недаром Елен Гавриловна называет его горячкой, подумал Аркус, улыбнулся, поморщился и пополз за Тюменевым в кельватере. Нет, я не возьму его в экспедицию. Малодушен, шляпа, вот именно, подумал Тюменев, храбро пересекая поляну. Беспокойный день. Елен Гавриловна не спалось. Тревожные мысли одолевали. Иван Иванович, ее Ваня,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 Прискочила она с кровати, дрожит, сосна понять ничего не может, только чувствует, в комнате свежим ночным ветерком веет. Протерла глаза и видит, что в доме творится что-то непонятное. Окна и двери сами собой подкрывались. Вдруг подпрыгнула крышка сундука и тотчас захлопнулась. Дверцы буфета и шкафа раскрылись, словно их изнутри кто-нибудь толкнул. На шкафу стояла круглая фанерная коробка для шляп, плотно прикрытая крышкой.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 Поставила кофейник с водой на электрическую плиту, и не успела при прикрыть новой бумажкой и обвязать банку с вареньем, как кофейник бурно закипел так быстро, что это такое с ним стало. Тюменева попробовала кофейник рукой. Он был чуть теплый, а вода кипела ключом. Пьян Гавриловна на грозно опустилась на табуретку. Голова закружилась, ей показалось, что она сходит с ума. Вдруг с шумом открылась дверь, и на пороге появились Тюменев и Аркусов. Старушка поднялась.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 «Помоги нам немножечко привести себя в порядок». А, «Писем не было?» В последнее время Тюменев получал много писем. А «Почта не пришла. Наверное, буря задержала», ответила Елена Гавриловна. За чайным столом Тюменева наконец рассказала о необычайных происшествиях утра. Иван Иванович слушал, слушал, кивал головой, улыбался, затем быстро прошел в кабинет, принес оттуда барограф и сказал, показывая жене черту на ленте. Вот видишь, в четверть пятого утра давление внезапно упало почти до 400 миллиметров. В этом весь секрет утренних чудес в решете. Вот почему банки стреляли, и шкафы, сундуки открывались. Внутреннее давление в банках и ящиках сразу же оказалось намного выше внешнего. От этой же причины и новые источники появились. А почему атмосферное давление так резко понижается? — спросил Илья Гавриловна. — Звезда своим притяжением вызывает приливные действия в земных океанах и атмосфере. Два раза в сутки теперь мы испытываем повышенное давление и два раза пониженное, по мере вращения земного шара. И болезни какие-то новые привязались, продолжалось умение. С утра тело тяжелеть начинает, к полудню совсем отяжеленьше, а к вечеру спадает тяжесть. К полночи же во всем теле такая легкость, что, кажется, взяла бы, да и полетела. Неужели все это от перемены давления? — Нет, — Тут уж сказывается непосредственное влияние сил притяжения звезды, сказал тебе. Такой болезнью теперь мы все больны. Говорит Москва, послышался голос из радиоприемника. Передавались утренние известия. В экваториальной Африке произошел трагический случай. Английский летчик, воспользовавшись необычайно высоким давлением, поднялся на обыкновенном аэроплане на высоту в несколько десятков километров. Но не успел он похвалиться своим рекордом, как сообщили по радио. Притяжением звезды, оторван от земли, не помогла мощность трех тысяч сильных моторов. С возрастающей скоростью, неудержимо, падая в небо, задыха, на этом сообщении прервалось. Вот именно, упасть в небо, это как раз то, что надо. Но и в небо падать надо уметь. Плохо вычисляют, и за это платятся головой. Бедняги, сказал Кеменев. Елена Гавриловна сплошилась. Этого еще не доставал, чтоб люди с земли на небо падали. А вы из дома не выходите, Елен Гаврилову, сказал Аркусов. Когда звезда начнет очень сильно притягивать, придется только переселиться на потолок и ходить вверх ногами. Что вы, Аркусов, вы смеетесь надо мной? Я и так напугана. Простите, Елен Гаврилов, ну конечно смеюсь, шучу. У нас до этого дело не дойдет. Но на экваторе, в продолжении некоторого периода времени, будет происходить как раз нечто подобное. Это когда звезда пройдет в наиближайшем расстоянии от Земли и оторвет часть земной атмосферы. Менее третья атмосферы и несколько тысяч кубических километров океанской воды прибавил Тюменев. Через веранду вошел Архимед. Его одежда была в полном порядке, в руках он держал портфель. «Давно проснулся», — спросил Тюменев племянник. «Я и не спал». «Как так не спал?» — вспыхнул как порох Тюменев. «Почему не спал? Недисциплинированность? Куда ты теперь годен?» После бессонной ночи, пожалуй, два и два не сложишь. — Пожалуй, и не сложу, — спокойно отвечал Архимед. — Но вы не огорчайтесь, дядюшка. Я уже ночью все сложил. До утра вычислениями занимался. Хотелось скорее кончить. — А вот как? — Но все-таки ты не слух. — Не слух, вот именно, — ворчал Тюменев. Словно Архимед был еще мальчиком. Но это ворчание уже не было сердито. Ну и что же? Кончил? — Кончил, дядюшка. И что же? Ну что, что, говори скорее. А вы меня, может быть, раньше кофе угостить Со вчерашнего вечера, как говорится, маковой растения во рту не было, сказал Архимед, с лукавой искоркой в глазах. Да ты мне хоть кратенько скажи, воскликнул Тюменев, с видом такого крайнего нетерпения, что Архимед жалился над своим дядюшкой и сказал. Звезда бета малого солнца. Ага, вот именно, крикнул Тюменев так громко, что в клетке на окне затрепыхался чиш. «Значит, так, так, так, значит, по-моему, изумительно, совершенно совпадает с... А, вот именно». «Нет, эта голова кое-чего стоит», — хлопнул он себя по лбу. «И эта голова тоже кое-чего стоит». Легонько хлопнул он по темени, племянник. «Чего вы, дядюшка, деретесь?» — спросил Турцев. «Молодец, спасибо, Архимед, настоящий Архимед. Пейте теперь кофе. Сколько твоей душе угодно». «Звезда работает!» «А вот и почтальон», — сказал Аркусов, и, прихрамывая, вышел на веранду. Загорелый, черноволосый мужчина в запыленном парусиновом костюме подал ему пачку газеты и писем. Аркусов передал газеты Тюменева и ушел в кухню переменить компресс на ноги. Елена Гавриловна мыла чайную посуду. Архимед сонно моргал глазами, голова его склонилась. Выпив кофе, он осовел и сразу почувствовал, как сильно устал за последние сутки напряженнейшей умственной работы. «Тетушка, вы позволите мне прилечь на веранде? Там такая уютная плетеная кушетка стоит». Он быстро прошел на веранду, полегся на кушетку, подобрал длинные ноги, положил кулак под голову и через минуту раздался его могучий храп. Тюмениф развернул газету. «Посмотрим, посмотрим, что ж там натворила звезда за последние сутки». И Иван Иванович углубился в чтение. Страницы газеты были полны сообщениями о проделках звезды. Итальянский летчик, пытавшийся поставить мировой рекорд,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 Семенев задержался у двери и осторожно, чтобы не щелкнуло, задвинул задвижку. «От кого вы это забираетесь, дядюшка?» «От всех. Не люблю, когда мешают во время работы. Садитесь к столу. Докладывайте, Архимед». «Мы уже довольно точно знаем, так сказать, анатомию двойной звезды об стумане», – начал Архимед, разворачивая на столе чертеж. «Вот центр. Большое. Или красное солнце».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 Наконец, наш водяной пузырь смог упасть на одну из планет или спутников планет в системе звезды. Но на какую именно? Я сделал очень упрощенное, но чрезвычайно остроумные, — вставил Турцев. Исчисление, — продолжал Тюменев. И пришел к такому выводу, что водяная планетка, по-видимому, должна упасть на планету Бета. А, так поэтому вы и поручили мне заняться ею, — спросил Аркусов. Вот именно, именно поэтому, — отвечал Тюменев.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 В «Водяной планетке будет лишена притяжением Бетты». «Да, наш водяной пузырь упадет на планету Бетта!» — воскликнул Тюменев. «Упадет вместе с нами, если я верно угадал ваш план?» — спросил Аркусов. «Не так ли?» Тюменев опасливо оглянулся на дверь и ответил, понизив голос. «Вот именно! Но будем говорить тише!» «Гм, гм! Елене Гаврилу не совсем не нужно знать. Всего!» — Напрасно беспокоитесь, Иван Иванович. И ветер так шумит, что мы сами себя едва слышим, — сказал Аркусов. — Но на чем же или в чем мы полетим? — В водяной лодке? — На велосипеде, — сердито ответил Сюменев. Он уже решил не брать Аркусова в путешествие и отделаться от него при первой же возможности. Аркусов встал, как оратор, переступился здоровой ноги на больную, поморщился и снова уселся в старенькое кожаное кресло.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 «Что ожидает нас там?» «Ну, это уж вам лучше знать. Вы ее изучали», — ответил Тюменев. «Да, я изучал ее. Я установил, что масса Бетты составляет намного меньше одной восьмой массы Земли, что там имеется атмосфера, близкая по составу к атмосфере Земли, но с несколько большим количеством кислорода, что температура там выше земной, что там, наконец, имеется вода. Вот и все. Или почти все, что возможно было узнать о Бете. Но если там растения? съедобные, они, ядовиты.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 но мне хотелось бы иметь ответ еще на один, последний вопрос. Вот вы все время говорили о дороге туда, на Бетту, но еще ни одного слова не сказали об обратном пути, о возвращении с Бетты на землю. У вас, конечно, имеется вполне разработанный план. План? Возвращение на землю? Ах да, сказал Тюменев, как будто его разбудили, оторвав от прекрасных сновидений, нервно потер руки, прошелся по кабинету,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 Ветер шумел и свистел над крышей. Аркусов сидел в кресле, нахмурившись, обхватив руками колено больной ноги. Турцев перебирал в своем портфеле листки бумаг, испещренные математическими знаками. Проходила минута за минутой. Никто не начинал говорить. Наконец Аркусов поднялся, сказал «Ну, мне пора». И прихрамывая вышел из кабинета. в запер дверь за задвижкой и подошел к племяннику. Лицо. Старого профессора было взволновано. Глаза пытливо искали глаза турца. «Ну что же? А ты?» «Ты!» – воскликнул Тюменев. Турцев посмотрел на профессора, улыбнулся и сказал. «Конечно же, я лечу с вами, дядюшка. Нельзя же отпустить вас одного в такое путешествие». Тюменев молча, но крепко поцеловал Турцева. Отошел, вздохнул с облегчением и сказал. «Вот именно. Теперь за дело. Завтра мы с тобой летим в Ленинград».